Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь провела под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване. — Не вздумайте жениться на женщине с соломенными волосами, — произнес он, несколько раз затянувшись. — Почему, Гарри? — Потому что они ужасно сентиментальны. Но мне нравятся сентиментальные люди. Жениться, Дориан, в любом случае не имеет смысла. Мужчины женятся, устав от холостой жизни. Женщины выходят замуж из любопытства, и тех и других ждет разочарование. А я и не собираюсь жениться, Гарри. Для этого я слишком влюблен. Это, кстати, ваш афоризм. И я его применяю на практике, как и все, что вы говорите. «И в кого же, интересно, вы влюблены?» — спросил лорд Генри после некоторого молчания. «В одну актрису», — краснее ответил Дуриан Грей. «Довольно банальный дебют», — пожал лорд Генри плечами. «Вы бы так не говорили, если бы ее увидели, Гарри». «Так кто же она? Ее зовут Сибилла Вейн». «Никогда не слыхал о такой актрисе». Никто пока не слыхал, но когда-нибудь все услышат, потому что она настоящий гений. Мой мальчик, женщины никогда не бывают гениями. Они чисто декоративный пол, им нечего сказать миру, но, говорят они, это очень мило. Женщины являют собой торжество материи над разумом, а мужчины — торжество разума над моралью. Гарри, как вы можете говорить такое?» Но, дорогой мой Дориан, это ведь так и есть. Я в настоящее время занимаюсь изучением женщин с сугубо научной точки зрения, поэтому знаю, что говорю. Предмет изучения, кстати сказать, оказался не таким уж сложным. Мне удалось установить, что женщин можно подразделить на две основные категории. Некрасивых и накрашенных. Некрасивые женщины члея, звучайно, полезны. Если вы хотите приобрести репутацию респектабельного человека, вам нужно появляться в обществе только с такими женщинами. Женщины второй категории очаровательны, но совершают одну ошибку. Они красятся главным образом для того, чтобы казаться моложе, а вот наши бабушки красились, чтобы казаться остроумными собеседницами. В те времена румяна и остроумие Всегда сопутствовали друг другу. Нынче же все не так. Если современной женщине удается выглядеть на десять лет моложе своей дочери, она счастлива, и ей больше ничего не нужно. Ну, а что касается умения вести беседу, то во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми интересно поговорить, да и то две из них не могут быть допущены в приличное общество. И все-таки расскажите поподробнее про вашего гения, давно ли вы с ней знакомы.